Тем временем Екатерина Медичи продолжала слать княганцов, уговаривая согласиться на брак с герцогом Алансонским. Посланцы уверяли, что юный герцог влюблён в меня без памяти. Я делала вид, что польщина такой честью. Должно быть, эти французы считали меня женщиной чест славной и недалёкой. Ну и пусть. Главное, чтобы переговоры продолжались как можно дольше. Екатерина явно хотела заключить брак до того, как я увижу её сынка воочию, и это означало, что слухи об родстве принца ничуть не преувеличены. В конце концов, французская королева сдалась и сообщила, что герцог Аласонский отправится ко мне с визитом. До Дювра его проводит король Карл, а на английском берегу высокого гостя должна встречать я сама. Эта неожиданная покладистость меня встревожила. Может быть, Герцог вовсе не так уж страшен? И что скажет мой народ, когда ко мне в качестве жениха явится родной брат монарха, устроившего Варфоломеевскую ночь? Однако идти на попятный было невозможно, ведь я сама настаивала на визите принца, поэтому, прикинувшись смущённой дественницей, я написала что не готова к столь решительному шагу и страшусь расстаться со своей невинностью. Могу себе представить, как бушевала Екатерина, получив моё письмо. Должно быть, лишь теперь она поняла, что по части хитрости я ей ничуть не уступаю. Мне на помощь пришло само провидение. Французскому двору стало не до меня. Король Карл умирал, Он так и не оправился после событий той ужасной ночи, и никогда не отличаясь крепким здоровьем после такого сильного потрясения, стал болеть, чахнуть. Наследник престола, герцог канжуйский, не так давно был избран королём польским и отбыл в эту далёкую страну. В связи с этим у моего маленького Алансона появились кое-какие чистолюбивые замыслы. Этот принц всегда отличался авантюризмом и не любил упускать своего. Францию раздирала война между католиками и гугенотами, король умирал, герцог Анжуйский был далеко от Франции, и Алансон решил, что у него есть хороший шанс занять престол. В заговоре участвовали двое дворян: Ла Моль и Коконос. Сразу же после смерти короля Лансон намеревался захватить власть и не допустить возвращения брата в страну из Польши. Однако это затея с самого начала была обречена на провал, ибо королева-мать стойко охраняла интересы среднего сына, единственного человека в мире, которому она испытывала любовь. Заговор Лансона раскрыли. Во Франции поговаривали, что в интриге замешана английская королева, но это была чистейшая клевета. Увидев, что планы его рухнули, Алансон тут же свалил всё на своих подручных, и они отправились на эшафот. В разгар всех этих событий король Карл скончался. Герцог Конжуйский немедленно бросил Польшу и вернулся во Францию, провозгласив себя королём. Генрихом III. Алансонну, как наследнику престола, достался титул герцога Анжуйского. Увидев, что корона Франции от него уплыла, Алансон, ныне именувшийся герцогом Анжу, вновь обратил свой взор к Англии. Я с любопытством наблюдала за развитием событий. Между прочим, новый французский король тоже когда-то числился в моих женихах. Не решит ли он попытаться счастье ещё раз? От этих интересных мыслей меня отвлекла неприятная история, произошедшая в Лондоне. После всех козней Марии Стюарт я с особым подозреньем относилась к тем своим подданным, в чьих жилах текла королевская кровь. Вот почему меня возмутил брак, заключённый между Елизаветой Кендингш и Чарльзом Ленноксом. Молодые люди, собственно, ни в чём не были виноваты. Но я знала, что их матери вероломные интриганки. Чарльз был сыном всё той же графини Леннокс, матери заполученного Данли. Чистолюбивые замыслы графини относительно старшего сына не удались, и она решила попытаться счастье с младшим, женив его на дочери графини Шрузбери. Эту графиню я тоже знала очень хорошо. Она была более известна под именем Бес Хардвик, поскольку была дочерью Джона Хардика из Дербишира. Выйдя замуж за графа Шрусбери, Бес сразу показала ему, кто в доме хозяин. До этого она успела побывать замужем трижды, каждый из её прежних супругов был несметно богат, и Бес позаботилась о том, чтобы всё их имущество досталось ей. Возможно, я совершила ошибку, доверив Марии Стюарт попечению супругов Шрусбери, но мне казалось, что Бес Хардвик сумеет справиться со своей пленницей и не позволит ей прибрать дьяграфа к рукам, как бывало с прочими тюремщиками. В результате же получилось так, что Мария Стюарт столкнулась с Бес Хардвик, и теперь юный Чарльз женился на дочери графини Шрусбери. От этого брака мог родиться очередной претендент на мою корону. Я пришла в ярость, и Сесилу стоило большого труда меня успокоить. Проклятые интриганы, кричала я. Чёртовы ведьмы, они сговорились. Мария Стюрт подзуживает их, хочет усадить на мой престол Стюртов, и я посажу всех этих мерзавок вместе со счастливыми молодожёнами в тауэр. Ваше величество, вряд ли можно посадить Марию Стюарт в Тауэр только за то, что она одобрила этот брачный союз. Я не слушала Сесиля, а он, хорошо зная мой характер, терпеливо ждал. Перевести королеву Шотландскую в Тауэр было бы неразумно и опасно, в конце концов, сказал он. Во-первых, её могут освободить по дороге в Лондон. Во-вторых, все решат что ваше величество поступили несправедливо. Сами знаете, как народ относится к так называемым жертвам и мученикам. Разумеется, мой министр был прав, и всё же спустить такое с рук я не могла. А вот с этим я согласен, кивнул Сесил Чарльз из королевского дома Стёртов. А значит, женившись без разрешения королевы, он нарушил закон. Воспользовавшись этим предлогом, я засадила обеих чересчур энергичные графинь в тавор. Эта история крайне меня обеспокоила, заставила вспомнить о том, что кое-кто в Англии по-прежнему считает Тюдоров выскочками, занявшими престол не по праву. Мой род дал стране уже три поколения монархов, но я не могла чувствовать себя в безопасности. Отец всегда безжалостно убирал со своего пути всех, кто по праву рождения мог бы претендовать на корону. Я вновь уже в который раз принялась размышлять о Марии Стюарт. Не будет мне покоя, пока она жива. Вскоре появилась ещё одна причина для расстройства. Возвращаясь из Польши во Францию, Генрих III влюбился в Луизу Лотаринскую и пожелал сочетаться с ней браком. Больше всего меня разозлило то, что французский посол получил инструкции не извещать меня об этом событии до самого последнего момента. Меня всегда злило, когда кто-то из моих бывших женихов брал себе в жёны другую женщину. Я хотела бы, чтобы все претенденты на мою руку, подобно Роберту, вечно вздыхали и хранили мне верность. Официально я объявила Что причина моего недовольства заключается в опасности, которую представляет для Англии брак французского короля. Дело в том, что Луиза принадлежала к дому Гизов, связанному тесными родственными связями с Марией Стюарт, чья мать была урождённая Гиз. В скором времени мне донесли, что при дворе Екатерины Медичи состоялся спектакль с участием карликов. изображавших моего отца, меня и графа Лестера. Приставив сколько ни потребоство, могло содержать такое зрелище, я решила выразить протест. Вызвала французского посла и сказала, что французский двор должен высмеивать не меня, а свои собственные привычки и обычаи. Екатерина Медичи хотела во что бы, чтобы это не стало сохранить со мной хорошие отношения. Видимо, все еще надеялась, что новоиспеченный герцог Анжуйский может стать моим мужем. Я получила письмо, в котором королева мать уверяла, будто в спектакле не было ничего обидного для Англии, и карлики были при хорошенькие, и действие было выдержано в самом высоком стиле. Все дело в том, что мой посол недостаточно владеет французским языком и неправильно понял смысл спектакля. Я не поверила этому объяснению и по-прежнему не скрывала своего неудовольствия. Однако переговоры о браке с маленьким французским принцем прерваны не были.